Глава третья. Принесите копья. На Пегаса я влезал калекой, колченогим гефестом, дважды сброшенным с Олимпа. Приятно должно быть чувствовать себя Богом. Приятно, но не в этом случае. Не знаю, сколько я пролежал на черной земле под черными небесами, словно единственный человек на всей Тринакрии, а может, на всей земле. Наверное... Еще одну жизнь в обнимку с Химерой, богами, братьями, всеми, кто сопутствовал Гипаною, сыну Главка, прозванному Беллерафонтом. Третью жизнь напролет. Вторую я прожил, рассказывая обо всем этом Зевсу. Да и был ли рассказ? Был ли Зевс? Не почудился? Не знаю. В редкие паузы просветления я понимал, что лежу на спине, а не иду, ищу или сражаюсь. Валяюсь, как куль с трепьем, а пегас тычется в меня мордой, вздыхает. Я вздыхал в ответ, пока, наконец, не собрался с силами и не потащил Белерафонта, этот непослушный, усеянный трещинами камень в гору, то есть на пегаса. В Ликию я летел молодцом, ноги не беспокоили, все четыре конские ноги были в полном порядке, как и пара крыльев. А две искалеченные человеческие ноги я утратил, растворил в Пегасе вместе с болью. Спина выпрямилась, плечи развернулись, к пояснице вернулась крепость. Пегас нес меня, как мать-младенца, как остров в океане без усилий несет громаду берегового утеса. Я сам нес себя, как остров-утес. А где-то там, в седой мгле, живой утес возвышался над темной водой и красным островом. Скала в доспехе, с головой покрытой шлемом, и это тоже был я, конь, утес, человек. Трудно объяснить, даже не пытаюсь. Перед дворцом меня встречали, приветственные кличи смолкли, когда Пегас встал посреди двора, а я упал с Пегаса. В мертвой тишине я копошился на утоптанной земле, червь, раздавленный подошвой сандалии. Сил осталась лишь на стоны. «Что вы стоите?» — закричала Филоноя. «Несите его в покое!» Уже потом я вспомнил, что и Аббат тоже смотрел на меня с лестницы. Царь молчал, хмурился, совсем как Зевс. Следующие дни и ночи, сколько их ни было, слились для меня в череду боли и обмороков. Что я запомнил? Хлопоты лекарей вокруг меня, скрежет костей, собираемых заново, кровь в миске на полу немытую овечью шерсть с медом, которой обкладывали раны, повязки с черным вином, четыре кожаные трубки, свернутые в кольцо и набитые чем-то мягким, кизиловые прутья толщиной с палец. По паре колец надели мне на каждую ногу, выше лодыжки и под колено, и прикрепили к кольцам прутья. Что делали с бедрами, не знаю, потому что всякий раз терял сознание, когда лекари принимались за них. У меня была спасительная деревяшка. Я изгрыз ее в щепу. Мне дали новую. Если бы не Филоной, я бы не выдержал. Она сидела у моего ложа с Сандром на руках. Спокойная, сильная, сильнее меня. Никогда не видел, чтобы она плакала. Даже и Сандр молчал или тихо возился. Должно быть, ребенку передавалась уверенность матери. Случалось в безумии помрачения, а может просветления. Я был уверен, что Филоной и моя мать. Особенно в те мгновения, когда она кормила меня, вытирала мокрые губы и подбородок влажной тряпицей. Однажды я проснулся, а ее не было. Рядом сидел и аббат. «Я умру. Не позже следующей осени», — сказал царь. «Молчи, не спорь, я знаю. Как мне оставить трон тебе? Лекари уверяют, что ты выживешь, выздоровеешь, станешь прежним. Когда я спрашиваю их об этом... Они отводят глаза. Лаки поддержит тебя, даже если ты проживешь свой век никчемным калекой. Лакий — это уже кое-что». «Но одного Лакия мало. Бунт против меня был похож на дурную шутку. Бунт против тебя может оказаться не таким забавным. У бунтовщиков разная природа. Они слепо следуют ей, не размышляя. Слабо и слабого затопчут». «Уже сейчас болтают, что Филанойя стоит подыскать себе нового мужа, а Исандру — нового отца!» Я молчал. Он и говорил, как Зевс. «Салимы перекрыли горные тропы». Он закашлялся. «Старик увидел я. Больной старик. Нет, это не я увидел. Это он позволил мне увидеть». Фиселида волнуется. Родос готовит новый флот». Вероятно, родостцы ударят первыми. Я молчал. Жрецам храма Зевса снился вещий сон. Всем до единого, как по команде. Ликийцы волнуются, опасаются бед. Ты правда штурмовал Олимп? Хотел вознестись в сон олимпийцев? «Правда», — ответил я. Объяснять долго, трудно, в какой-то степени это и было правдой. Зевс умолчал про штурм. «Это уже я, и только тебе!» И Аббат хрипло заперхал. Не сразу я понял, что это не кашель, а смех. Жрецам было сказано, пытался взлететь, проникнуть в чертоги богов. Зевс наслал овода, тот укусил пегаса, и конь скинул тебя. «Это тоже правда?» Я молчал. «Зевс мудр!» Царь похлопал меня по руке. «Не знаю, что ты натворил, но знаю, что Зевс расположен к тебе. Дерзкая попытка проникновения, а не штурм, бунт, мятеж — это раз. Зевс во всеуслышанье объявляет, «Ты не восстал против владыки богов и людей. Ты всего лишь молодой глупец, обуянный гордыней. Такого можно простить? Если уж Зевс простил, люди простят и подавно». «Такое можно простить», — повторил я, будто ученик за наставником. «Зевс сказал жрецам, что он дает тебе время примириться с Олимпом. Это второй, самый большой подарок — примириться. Значит, Зевс не сердится. Дает тебе время? Если Зевс дает, кто посмеет покуситься на срок твоей жизни? Наказать тебя как богоборца? Нет, нельзя». «Зевс разгневается. И потом, ты человек, которому определено пойти с Олимпом на мировую. Великий герой, вероятно, больше, чем просто победитель Химеры». «О, громовержец!» — Иаббат бросил взгляд в потолок, словно видел там небо, тучи и Зевса. «Ты впрямь, мостак, не только громить молниями!» «Не только», — подтвердил я. «Думать не в его природе, но он старается. Говоришь, Фасилида волнуется? Салимы перекрыли проходы в горах? Позови людей, пусть вынесут меня во двор». «Что?» Мои слова о Зевсе удивили царя меньше, чем требование позвать людей. «Пусть меня вынесут во двор!» — повторил я. Он не стал спорить. Когда меня вынесли, Пегас уже ждал. Челить жалась к стенам, бормотала охранительные молитвы, «Это они зря, Пегас никого не тронул бы». «Помочь?» — спросил Иабат. Царь шел рядом с носилками. «Подсадить тебя на коня?» Он все понимал быстро. «Нет!» — запретил я. «Пегас! Свобода! Он не потерпит никого рядом с собой. Никого, кроме меня!» «Ты говоришь, как царь!» — холодно отметил Иаббат. «Как бог!» «Я начинаю верить снам жрецов». Начинаю верить, что у тебя получится. Это хорошо. Носилки опустили на землю. Идти я не мог, я полз, извиваясь, как червь. Нет, как змея с гермиево жезла. Как живой обрывок золотой цепи. Я полз к недвижному пегасу. Никто не смеялся. Никто. Они смотрели с ужасом и восторгом. Потянувшись, я коснулся шелковистой кожи. Стало легче. Боль ушла. Стоять я по-прежнему не мог, я карабкался на Пегаса, словно на гору. Желая помочь мне, он опустился на передние колени. Нет, иначе. Помогая себе, я опустился на передние колени. Свобода преклоняет колени только перед собой. Когда я сел на Пегаса, ноги перестали беспокоить меня. Сломанные, вопящие от боли, они исчезли, замолчали, растворились. Зрение очистилось от туманной пелены, как если бы где-то там, в седой мгле океана, дунул ветер, и очертания рифии сделались резче, рельефней, вплоть до самой дальней скалы, похожей на великана в доспехе. Сила пела во мне, выверяя тон каждой мышцы, каждого сухожилия. «Принесите копья!» — велел я. Не прошло и трех дней, как и очистили горные тропы, Прислали старейшин, изъявили покорность. Еще месяц полетов над Фаселидой, только полетов, ничего более, и фаселитяне прикусили языки. Родосский новый флот, он так и не отплыл из гаваней. Возвращаясь, я слезал с Пегаса и падал. Стоять я научился спустя два месяца. Ходить на костылях в начале зимы, без костылей, переваливаясь хромой уткой, весной следующего года. Это не имело значения. и аббат Уже не сомневался, сможет ли он оставить меня на троне Ликии. Старый царь умер осенью, как и обещал. Он успел увидеть второго внука, Гипполоха. Даже сумел подержать его на руках. Хорошее имя, — сказал Иаббат. Славный парень. На отца похож. Да, — согласилась Филоноя, — одно лицо. Никогда не понимал, как они усматривают сходство между взрослым мужчиной и младенцем. Стасим. Жизнь. Смерть. Жизнь. «Что было дальше?» — спросил слушатель. «Дальше была жизнь. Старик заворочился в пыли, сел поудобнее. Вечер взлетел с дороги, пыльный и каменистый, как их тысячи на Олейской равнине. Вечер взлетел отсюда давно вместе с Пегасом. Вместо них на дорогу пала ночь»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 даря путь заново. Долгая, не слишком интересная жизнь. Дочь Гиппадамия, мелкие войны. Кто-то всегда поднимал голову, приходилось напоминать о себе. И Сандр погиб, сражаясь с Салимами. Я похоронил его рядом с дедом, в нише, оставленной для меня. Как знал, что не пригодится. Пошлины за стоянку в портах и проезд по дорогам. Стройки, общественные бани, храмы, торговые ряды, расширение границ, внуки, главк и Сарпедон. Мне было 43. Нет, 45, когда разнеслась весть о рождении сына Зевса, героя с великой судьбой. Старик засмеялся. Говорили, что младенец задушил змей, подосланных ревнивой Герой прямо в колыбели. Я сказал Филаноэ». «Думать не в природе, Зевса, но, кажется, он до чего-то додумался. Задушил змей? Меня самого чуть не задушили змеи. И заметь, я к тому моменту уже покинул колыбель». Жена не поняла, а я не стал уточнять. «Это я знаю», — напомнил слушатель. «Про змей, Геракла. Рассказывай о себе». Осталось недолго. «После пятидесяти я начал терять зрение». Это не мешало, когда я сидел на Пегасе или стоял рядом с ним. Надо иные дни. Полностью я ослеп через десять лет, сразу после смерти Филонои. Она ушла тихо во сне. Я сам отвез ее в горы, мы парили над скальным некрополем. Я держал жену на руках. И даже Пегас. Да! кивнул слушатель, ты уже говорил об этом. Трон я оставил Гиполоху. Сам же вернулся на Пелопонес. Нет, не в эфиру, там меня слишком хорошо знали. Бродил от селения к селению, скитался, рассказывал сказки о золотых цепях, крылатом коне Пегасе, о герое Белерофонте, великом, несчастном, счастливом. Я рассказывал о нем, как о человеке, которого я знал, который сейчас далеко отсюда. Разве это не было правдой? Люди звали меня Кимоном. Многие считали, что я и есть тот странник, кто показал Дриаду маленькому гипоною, а позднее предостерег изгнанника Варгасе, сказав, что в доме Ванакта не чтут Геру. Я не спорил, Кимон то Кимон. Если я не мог подарить этому бродяге бессмертие, я хотя бы продлил его земную жизнь на десятилетия. Болтали, что я родом из Кимы, Смирны, Пилоса, Афин, Сродоса, Соломина, Хиоса, откуда угодно кроме эфиры и лики. И впрямь с собой из лики я не взял ничего, кроме серебряной фибулы. Она больше не менялась. С того дня, когда я вернулся с Тринакрии, и до недавних пор на ней всегда было одно и то же — крылатый кентавр в доспехе. Я бы показал тебе эту заколку, но я потерял ее в прошлом году. Ты отказался от роскоши. Слушатель пожал плечами. Он был удивлен. От спокойной и сытой старости рядом с детьми и внуками сменить покой на странствие, достаток на нищету, свое имя на чужое? Зачем ты это сделал? Зевс сказал жрецам, что дает мне время примириться с Олимпом. Я дал себе время примириться с самим собой. Поверь, это труднее, чем мировая с Олимпом. В Спарте я узнал, что гиполох сделал соправителями в лики моих внуков, Главка и Сорпедона, сына Гиподамии. Пока мальчики росли, всеми делами по-прежнему заправлял гиполох. Хороший парень, я всегда верил в него. Вот, собственно, и все. Про разбойников я тебе рассказывать не буду. Подозреваю, ты их видел. Что теперь? Ты знаешь, мягко напомнил слушатель. Ты сам все знаешь. Да, Танат, знаю. Старик не видел слушателя. Пегаса не было рядом, ни на земле, ни под облаками. Но старик различал того, кто сидел напротив, не гнушаясь пылью и голой землей, так же ясно, как если бы спустился в дальний погреб, где царили холод и тьма кромешная, Встал подле узника, закованного в обрывок золотой цепи, и не побежал прочь, когда сердце в груди превратилось в ледяной кусок железа, металла редкого и дорогого. Танат встал, крылатый юноша с факелом и мечом. Он стоял над стариком и медлил, словно впервые не желал исполнять свой долг бога смерти. «Пора», — сказал Танат. «Время пришло. Не бойся, это не больно». Старик улыбнулся. «Я не боюсь. А ты? Ты не боишься?» В ответ Танат взмахнул мечом. Радуга пала с неба быстрее сокола, падающего на добычу, накрыла старика сверкающим плащом, заковала в несокрушимый доспех, встала исполинской стеной от земли до неба. Танат отпрянул, загородился факелом, выставил меч перед собой. Огнистый вихрь плясал перед богом смерти, катил волны, от которых не ослеп был лишь слепой. В пламени скакали кони, ярилась химера, трещали молнии. Целая жизнь кипела в пламени: от младенца, что был принят в эфире как родной, до храмового слепца, бесприютного скитальца. Отступив на обочину, Танат ждал, пока огонь погаснет. Любой огонь рано или поздно гаснет. Не надо быть смертью, чтобы прийти к этой истине. Так и случилось. Сначала Танат посмотрел на небо. Радуги нет, хорошо. Затем он посмотрел на землю. Тело есть, хорошо. Не живое тело бессмертного великана, а мертвое тело дряхлого калеки. Дважды хорошо, да? В последнюю очередь Танат огляделся вокруг. Чего-то не хватало, чего-то важного. Когда бог смерти понял, чего ему не хватает, он вновь почувствовал себя в заточении, слабей слабого, и услышал звук, который ненавидел больше всего на свете — смех Сизифа. Рядом с телом не было души, тени, которую следовало припроводить Ваид. Не было и гермия, водителя душ. «Знал!» — севшим голосом пробормотал Танат знал мерзавец, мог бы предупредить. Нет, не мог, это не в его природе. С другой стороны, я мог бы и сам догадаться. Юноша с факелом и мечом задрал голову к небесам и различил, высмотрел в бледном сумраке еле заметный след золотого лука, увенчанного буйной гривой. Восток полыхнул. Зарёй.